Глава 14 На следующее утро я встал рано, Вырезал себе палку и отправился за заставу. Пойду, мол, размыкаю свое горе. День был прекрасный, светлый и не слишком жаркий. Веселый свежий ветер гулял над землей И в меру шумел и играл, все шевеля и ничего не тревожа. Я долго бродил по горам, по лесам. Я не чувствовал себя счастливым. Я вышел из дому с намерением предаться унынию. Но молодость, прекрасная погода, свежий воздух, потеха быстрой ходьбы, нега уединенного лежания на густой траве взяли свое. Воспоминания о тех незабвенных словах, о тех поцелуях опять втеснилось мне в душу. Мне приятно было думать, что Зинаида не может, однако, не отдать справедливости моей решимости, моему героизму. Другие для нее лучше меня, думал я, пускай, зато другие только скажут, что сделают, а я сделал, и то ли я в состоянии еще сделать для нее. Воображение мое заиграло. Я начал представлять себе, как я буду спасать ее из рук неприятелей, как я весь облитый кровью исторгну ее из темницы, как умру у ее ног. Я вспомнил картину, висевшую у нас в гостиной, Малекаделя, уносящего Матильду, и тут же занялся появлением большого пестрого диатла, который хлопотливо поднимался по тонкому стволу березы и с беспокойством выглядывал из-за нее то направо, то налево, точно музыкант из-за шейки контрабаса. Потом я запел «Не белый снеги» и свел на известный в то время романс «Я жду тебя, когда зефир игривый». Потом я начал громко читать обращение Ермака к звездам из «Трагедии Хомякова». Попытался было сочинить что-нибудь в чувствительном роде. Придумал даже строчку которой должно было заканчиваться все стихотворение ⁇ О Зинаида, Зинаида ⁇ Но ничего не вышло. Между тем наступало время обеда. Я спустился в долину. Узкая песчаная дорожка велась по ней и вела в город. Я пошел по этой дорожке. Глухой стук лошадиных копыт раздался за мною. Я оглянулся, невольно остановился и снял фуражку. Я увидел моего отца и Зинаиду. Они ехали рядом. Отец говорил ей что-то, перегнувшись к ней всем станом и опершись рукой на шею лошади. Он улыбался. Зинаида слушала его молча, строго опустив глаза и сжавши губы. Я сперва увидал их одних. Только через несколько мгновений... Из-за поворота долины показался Беловзоров в гусарском мундире с ментиком на опененном вороном коне. Добрый конь мотал головою, фыркал и плесал. Всадник издерживал его и шпорил. Я посторонился. Отец подобрал поводья, отклонился от Зинаиды. Она медленно подняла на него глаза и оба поскакали. Беловзоров промчался вслед за ними, гремя саблей. «Он красен, как рак», — подумал я. «А она? Отчего она такая бледная?» Ездила верхом целое утро и бледная. Я удвоил шаги и поспел домой перед самым обедом. Отец уже сидел переодетый, вымытый и свежий возле матушкиного кресла и читал ей своим ровным и звучным голосом филиетон «Журналь де Деба». Но матушка слушала его без внимания и, увидавши меня, спросила, где я пропадал целый день, и прибавила, что не любит, когда таскаются бог знает где и бог знает с кем. «Да я гулял один», — хотел было я ответить, но посмотрел на отца и почему-то промолчал.